Раздел Частная 2. Частная военно-полевая хирургия. 2.1. Ранения и закрытые повреждения груди. Общие вопросы тема. Повреждения груди относят к категории наиболее частых и тяжелых травм военного и мирного времени. Для них характерно многообразие клинических проявлений и патофизиологических расстройств. Травме груди посвящены многочисленные исследования, статьи и монографии в нашей стране и за рубежом. Интерес к травме груди, ее сложность определяются в первую очередь большим количеством и разнообразием жизненно важных органов, сосредоточенных в грудной полости. В целом травмы и ранения груди занимают третье место после травм конечностей и головы, составляет 10-15% всех механических повреждений. Эти травмы имеют большое социальное значение, так как 90% пострадавших составляют лица трудоспособного возраста. Летальность при этих повреждениях высокая 17-30%. В годы Великой Отечественной войны повреждения груди составляли 5-12% по отношению ко всем пострадавшим, в зависимости от характера боевых действий и срока их выноса с поля боя. Летальность во время Великой Отечественной войны составляла при этих ранениях 13%. Среди умерших на поле боя 30% были ранены с проникающими ранениями груди. Частота ранений груди составляла в Корее 8%, во Вьетнаме 10-12%, в Афганистане 9%, в Чечне 7%. Во время Великой Отечественной войны среди всех повреждений груди ранения составляли 95-97%, закрытые повреждения 2-3%. В мирное время доминируют закрытые повреждения, которые встречаются в 5-6 раз чаще, чем открытые. Классификация. Повреждения груди, как и другие травмы, разделяют по Вагнеру на изолированные, множественные, сочетанные и комбинированные. Все травмы груди делят на две группы – открытые и закрытые. Ведущим звеном в патогенезе повреждений груди являются нарушения дыхания и кровообращения. Причина нарушения функции дыхания – боль, нарушение каркаса грудной клетки, морфологические изменения в плевральной полости, легких, трахеобронхиальном дереве. Наиболее существенный вклад в создание классификации травм груди – внеску куприянов. Классификация закрытых повреждений. По отношению к костному каркасу груди. С повреждением костей, без повреждений костей. По отношению к внутренним органам груди. Без повреждения внутренних органов. С повреждениями, разрывами внутренних органов. Непосредственные последствия травмы. Пневмоторакс, клапанный пневмоторакс, гемоторакс, гемопневмоторакс. По количественной характеристике травмы односторонние и двусторонние, изолированные и сочетанные, комбинированные. Классификация открытых повреждений, ранений груди. По виду ранящего оружия. Огнестрельные, пулевые, осколочные. Неогнестрельные, колото-резанные, рубленные. По характеру ранения. Слепые, сквозные, касательные. По отношению к плевральной полости. Проникающие и непроникающие. По отношению к костному каркасу груди с повреждением костей, без повреждения костей. По отношению к внутренним органам: с повреждением внутренних органов, без повреждения. Непосредственные последствия ранений: закрытый пневмоторакс, открытый пневмоторакс, клапанный пневмоторакс, гемоторакс, гемопневмоторакс, эмфизема средостения, без гемопневмоторакса. По виду травмы: Одиночные и множественные, односторонние и двусторонние, изолированные и сочетанные. Закрытая травма груди. Встречается намного чаще, чем ранение груди. Основной вид повреждения – переломы ребер. Ушиб грудной клетки. При данном виде травмы отсутствует нарушение целостности каркаса грудной клетки и повреждение органов. Самый легкий вид травмы груди. Однако болевой синдром и нарушение дыхания – вызванной нарушением экскурсии грудной клетки, особенно у пострадавших пожилого возраста, может быть достаточно выраженным. Гематомы грудной клетки представляют собой кровоизлияние в подкожную или межмышечную клетчатку. Локально гематома может быть от небольшой до распространенной. Величина ее зависит от размера поврежденного сосуда. При значительном кровоизлиянии в подкожной клетчатке или между мышцами Образуется полость, заполненная жидкой кровью и сгустками. Формируется организовавшаяся гематома. Переломы ребер. Классификация. По количеству. Единичные, множественные, флотирующие. посторонности поражения. Односторонние, двусторонние. При переломе ребер основным симптомом является сильная боль в месте перелома. Боль усиливается при дыхании, кашле, перемене положения тела. При осмотре определяются ограничения дыхания. При множественных и двусторонних переломах – одышка, цианоз кожи. Пальпаторно определяется резкая болезненность в месте перелома и крепитация отломков ребер. В месте перелома часто бывают гематомы. При сдавлении грудной клетки в сагитальной и фронтальной плоскости боль резко усиливается. Флотирующий перелом ребер – Это перелом ребер по нескольким анатомическим линиям с образованием створки грудной стенки. Створка флотирует при дыхании. Во время вдоха она западает, во время выдоха пролоббирует. Нарушение каркаса грудной клетки ведет к нарушению биомеханики дыхательных движений и развитию острой дыхательной недостаточности. Чем больше размеры флотирующего участка, тем тяжелее состояние. Клиническая картина складывается из симптомов шока, дыхательной недостаточности и местных симптомов перелома. Основная жалоба – сильная боль в месте перелома ребер, затрудненное дыхание. При осмотре – одышка, цианоз кожи, вынужденное положение больного, ограничение дыхательных экскурсий. Систолическая одесса снижена до 100 и ниже. Частота сердечных сокращений возрастает до 110-120%. Аускультативно в легких на стороне повреждения дыхания ослаблено, определяются разнокалиберные хрипы. Локально выявляются флотирующая створка окна грудной стенки, резкая болезненность и крепитация в местах перелома ребер. Флотирующий перелом ребер очень часто осложняется в первую очередь респираторным дистресс-синдромом, посттравматической пневмонией на фоне атилактазов легкого. Перелом грудины. Классификация. По количеству. Единичные и множественные. По виду. Поперечные, продольные, Т-образные. Со смещением и без смещения. неосложненное и осложненное Причиной перелома грудины является непосредственный и очень сильный удар по грудине. Самая частая причина перелома грудины – удар рулем в грудь при аварии машины. Реже причиной являются удар кулаком или ногой в грудь с давлением между твердыми поверхностями, падение грудью на твердый предмет. Реже встречаются переломы грудины, произошедшие косвенным путем вследствие сокращения мышц из-за резкого сгибания тела вперед и назад. По форме переломы грудины чаще всего бывают поперечными, крайне редко множественными. Смещение происходит чаще всего таким образом, что нижний отломок ложится на верхний и впереди него. Основным симптомом перелома грудины является очень сильная боль в месте перелома. Боль усиливается при дыхании. Особенно сильная боль при перемене положения тела. Пострадавший практически не может сесть и даже поднять голову при положении лежа. Раны груди. Принципиальным для определения хирургической тактики является деление ранений на проникающие и непроникающие. Критерием служит повреждение париитальной плевры. Проникающие раны делят на две группы – с повреждением и без повреждения внутренних органов. Особо выделяют таракоабдоминальные ранения, при которых повреждается диафрагма и раневой канал проникает в плевральную или брюшную полость. К таракоабдоминальным необходимо относить также внеплевральные ранения, проникающие в брюшную полость. Отдельной группой, по рекомендации Абакумова, выделяют абдоминоторакальные ранения, при которых раневой канал может либо проходить через обе серозные полости, либо заканчиваться внеплеврально. Огнестрельные ранения груди. Классификация. Полыткину и Куприянову. 1995 год. Все огнестрельные раны делятся на несколько групп. По виду огнестрельного ранения. Пулевые раны, осколочные раны непрограммированными элементами, программированными элементами, ранения в условиях индивидуальных средств бронезащиты, ранения сверхскоростными снарядами, минно-взрывные ранения. В американской литературе используется несколько другой принцип для классификации ранений груди. В основу его положена энергия, приложенная к ранещему снаряду. При известном характере ранения эта классификация может дать некоторые преимущества при сортировке раненых в условиях массового поступления и очередности оказания помощи. Классификация приводится по Дейву Ллойду, 2003 год. Проникающее ранение малой энергии – стрелы, ножи, пистолет, гражданское оружие, предназначенное для обороны. Ранение вызывается действием прямого контакта. Проникающее ранение большой энергии – военное оружие, охотничье оружие, пистолеты большой мощности. Массивное ранение как следствие большого давления. Огнестрельное ранение. Тяжесть ранения зависит от расстояния между жертвой и оружием и калибра оружия. Тип 1. Более 7 метров от оружия. Чаще ранение мягких тканей. Тип 2. 3-7 метров от оружия. Проникновение под глубокую фасцию и повреждение части внутренних органов. Тип 3. Менее 3 метров от оружия массивное разрушение тканей груди и органов грудной полости. В зарубежной медицине общепринятой является классификация Ассоциации хирургов-травматологов США, которая основана не на анатомических признаках травмы, а на факторе времени, то есть ориентирована на выделение синдромов, на основании которых принимают тактические решения при повреждениях органов грудной клетки на всех этапах оказания помощи пострадавшим. Догоспитальном, парамедике, неотложной помощи в специализированных отделениях. Согласно этой классификации, все повреждения грудной клетки подразделяют на неотложные состояния, непосредственно угрожающие жизни пострадавшего и потенциально опасные для жизни. Повреждения, непосредственно угрожающие жизни, могут привести к летальному исходу за несколько минут вследствие расстройства внешнего дыхания. Обструкция дыхательных путей, пневмоторакс, массивный гемоторакс, патологическая подвижность грудной стенки или расстройство кровообращения, кровотечение из магистральных сосудов, тампонада сердца, сдавление магистральных сосудов, шок. Повреждения, потенциально опасные для жизни, без своевременного лечения обычно приводят к летальному исходу, однако при этих состояниях имеется несколько часов для постановки точного диагноза и разработки оптимальной тактики лечения. К ним относят разрывы пищевода, ранения и разрывы диафрагмы, легкого, ушиб сердца, ушиб легкого, эмфизему мягких тканей и клетчатки средостения. Важным дополнением к любой классификации повреждений грудной клетки являются шкалы оценки тяжести травмы. Наиболее распространенными являются шкалы Revised Trauma Score, Injury Severity Score, Abbreviated Injury Scale и система TRIS. Переработанный индекс травмы Revised Trauma Score RTS – физиологическая оценка тяжести травмы на основании комплекса объективных критериев. Шкала Комы Глазга, систолического АД и частоты дыхания. Показатель является достоверным и точным в прогнозе исхода травмы. Значение RTS варьируют от 0 до 7,84. RTS хорошо коррелирует с прогнозом вероятности выживания. При этом определяется порог RTS равно 4, вероятность выживания 60%, ниже которого пациент считается тяжелым. Индекс тяжести травмы, Injury Severity Score, ISS, анатомический показатель, оценивается при установленном характере и объеме повреждений. В основе его лежит сокращенная шкала травмы пересмотра 1990 года. Abbreviated Injury Scale, AIS-90. AIS может принимать значение от 1 до 6 для каждого поврежденного органа, При этом 1 ⁇ самое легкое повреждение, 5 ⁇ самое тяжелое, при котором пациент может выжить, 6 ⁇ несовместимое с жизнью. AIS определяется для травмы соответствующего органа по таблицам. ISS представляет собой сумму квадратов трех наивысших показателей AIS для каждого из шести отделов тела ⁇ голова, лицо, грудь, живот, конечности, включая таз, и наружные повреждения. В случае, если один из AIS равен 6, ISS автоматически равняется 75, максимальное значение. ISS в диапазоне от 0 до 14 соответствует малой травме, от 16 до 66 – большой травме и 75 – несовместимой с жизнью. Система ТРИС признана международным золотым стандартом оценки тяжести травмированного пациента. Она представляет собой комбинацию анатомического показателя тяжести травмы, ISS, физиологического показателя тяжести травмы, RTS, возраста пострадавшего и механизма травмы. Чувствительность, специфичность и количество правильно прогнозируемых исходов для системы ТРИС составляют 58, 97,1 и 99% соответственно. Тяжесть и опасность травм груди, как открытых, так и закрытых, определяется в основном повреждением внутренних органов груди и вызванными ими осложнениями. Повреждения легких. Различают закрытые и открытые повреждения легких. Закрытые повреждения легких. Ушиб легкого, разрыв легкого, разможжение легкого. Разрывы легкого бывают одиночными и множественными, а по форме – линейными, многоугольными, лоскутными. Открытые повреждения раны легкого – колото-резаные и огнестрельные. Ушиб легкого – это повреждение ткани легкого при сохранении целостности висцеральной плевры. Ушибы легких подразделяют на ограниченные и обширные. В зоне ушиба имеются геморрагическое пропитывание паренхимы легкого без резких границ, разрушение межальвиолярных перегородок. Может быть разрушение ткани легкого, бронхов, сосудов с образованием в легком полости, заполненной воздухом и кровью. При ушибе легкого развиваются ателектаз, пневмония, воздушная киста легкого, повреждения трахеи и бронхов. Различают закрытые и открытые повреждения трахеи и бронхов. По глубине повреждения бывают неполные, повреждения слизистой оболочки или хрящей, и полные, проникающие в просвет. Полные разрывы могут быть с разобщением концов бронхов и без разобщения. Повреждения бронхов крайне редко бывают изолированными. Чаще повреждаются одновременно легкие, средостения, крупные сосуды. Повреждения трахеи бывают вследствие ножевых и огнестрельных ранений шеи. Клиническая картина зависит от локализации и объема повреждения. Характерные признаки. Эмфизема средостения, подкожная эмфизема, кровохарканье, напряженный пневмоторакс, рана на шее, сообщающаяся с трахеей. При всех видах повреждений трахеи и бронхов имеет место нарушение вентиляции с выраженной дыхательной недостаточностью. Иногда развивается асфиксия. При открытых повреждениях трахеи из раны шеи со свистом выходит воздух с примесью крови. При сочетанных повреждениях трахеи и бронхов На первый план выступают признаки шока, кровопотери, дыхательной недостаточности. Повреждение сердца. Причины. Ножевые и огнестрельные ранения грудной клетки. Автодорожная травма. Прямой удар в область грудины. Все повреждения сердца делятся на две группы. Закрытые и открытые. Закрытые повреждения сердца. Ушиб сердца. Надрывы отдельных оболочек сердца. Полный разрыв стенки сердца. Повреждение внутренних структур сердца, клапанов, перегородок, отрыв сердца от сосуда. Открытые повреждения сердца. Изолированное непроникающее ранение сердца. Повреждение только миокарда. Ранение коронарных сосудов. Изолированное или с повреждением миокарда. Проникающее ранение сердца. Проникающее ранение сердца с повреждением клапанов, перегородок, сквозные ранения. Множественное ранение сердца. Ушиб сердца. Под ушибом сердца следует понимать повреждение органа без нарушения его анатомической целостности вследствие быстрого действия травмирующего агента. Чаще всего ушиб сердца возникает при очень сильном прямом ударе в грудь, при переломах грудины. При ушибе сердца имеются диффузные изменения в миокарде, кровоизлияние в перикарде, кровоизлияние в миокарде, разрыв мелких сосудов, расслоение мышечных волокон. Клиническая картина при ушибе сердца зависит от глубины и локализации повреждения. Имеется очень сильная боль за грудиной с радиацией в левое плечо лопатку, бледность кожного покрова, одышка, стойкая гипотония, тахикардия, нарушение сердечного ритма, экстрасистолия, мерцательная аритмия, Пароксизмальная тахикардия. При переломе грудины наслаивается клиническая картина перелома. Различают три формы клинического течения ушиба сердца. Инфарктоподобную – 10%, стенокардитическую – 80%, смешанную – 10%. Выделяют три периода в течение ушиба сердца. Спасская – 1975 год. Острый – 2-3 суток. Репаративный – 12-14 суток. Период посттравматического кардиосклероза с 14 суток и имеет длительный срок. Ранение сердца. Симптомы комплекс ранения сердца. Наличие раны в проекции сердца. Симптомы внутриплеврального кровотечения. Признаки тампонады сердца. Анатомическая область, опасная для повреждения сердца, ограничена. Сверху второе ребро, снизу левое подреберье и подложечная область. Справа – парастернальная линия, слева – средняя подмышечная линия. Особенно опасны раны, находящаяся в анатомической проекции сердца. Величина внутриплеврального кровотечения зависит от величины раны сердца и особенно от размеров раны перикарда. При очень маленьких ранах перикарда кровотечение в плевральную полость будет незначительным. В этой ситуации будет превалировать клиническая картина тампонады сердца. При больших ранах перикарда, наоборот, клиническая картина тампонады не будет выражена, а превалирует клиническая картина профузного внутриплеврального кровотечения и острой кровопотери. Признаки внутриплеврального кровотечения, снижение адета, хикардия, пульс слабого наполнения, бледность кожного покрова, одышка, притупление перкуторного звука на стороне повреждения, ослабление дыхания на стороне повреждения. При плевральной пункции получаем кровь. Ведущую роль в диагностике ранения сердца имеет клиническая картина тампонады сердца. Причина тампонады сердца – кровотечение из полостей сердца, кровотечение из коронарных сосудов и сосудов перикарда. Выраженность тампонады сердца зависит от величины раны перикарда. Клинически тампонада сердца проявляется триадой Бека. Значительное снижение АД – В сочетании с парадоксальным пульсом. Резкое повышение центрального венозного давления. Глухость сердечных тонов и отсутствие пульсации сердца при рентгеноскопии. Состояние пострадавшего очень тяжелое. Иногда пациент находится в состоянии клинической смерти. Кожный покров бледно-цианатичного цвета. Видны набухшие шейные вены. Повреждение пищевода. Данный вид травмы является самым сложным из всех повреждений грудной клетки. Открытые и закрытые травмы являются причиной повреждения пищевода всего в 0,5% случаев. Наиболее исчерпывающая классификация повреждений пищевода дана Комаровым, Каншиным, Абакумовым в 1981 году. Она включает все виды повреждений и поэтому довольно громоздко. Применении к военно-полевой хирургии и оказанию помощи на этапах медицинской эвакуации целесообразно следующее деление. По локализации повреждения: уровень повреждения шейный, верхнегрудной, среднегрудной, нижнегрудной, абдоминальный. Стенка: передняя, задняя, левая, правая, циркулярное повреждение. По глубине повреждения: непроникающее, повреждение слизистой оболочки или подслизистого слоя проникающие повреждение всех слоев пищевода, по механизму травмы, колотые резанные, рваные, огнестрельные, пролежень, сочетанные повреждения, по сопутствующим повреждениям, сложным ходом в средостения, с повреждением медиастенальной плевры, с повреждением легких и бронхов, с повреждением кровеносных сосудов. При повреждении пищевода происходят следующие морфологические изменения: стадия серозного воспаления, До 6 часов с момента травмы. Сопровождается отеком около пищеводной клетчатки, эмфиземой средостения. Отсутствуют признаки медиастенита. Стадия фибринозно-гнойного воспаления наступает через 6-8 часов с момента травмы. Появляются все признаки гнойного воспаления. Края раны пропитаны фибрином, гноем. Выпад фибринозный. Появляется реактивный плеврит. Развивается клиническая картина гнойного медиастенита. Стадия гнойного истощения и поздних осложнений развивается через 7-8 суток после травмы. Сопровождается гнойным медиастенитом с затеками, вторичной импиемой плевры, гнойным перикардитом, абсцессами легких. Диагностика основывается на хорошо собранном анамнезе, осмотре пострадавшего, оценке клинических проявлений и рентгенологическом обследовании. Обзорная рентгенография шеи и заднего средостения. Выявляется имфизема заднего средостения, распространяющаяся на шею. Косвенные признаки. Инфильтрация около пищеводной клетчатки. Расширение ее тени. Смещение из давления трахеи. Расширение срединной тени. Наличие жидкости и газа в плевральной полости. Рентгеноконтрастные методы. Лучше использовать водорастворимые контрастные вещества. Самый нежелательный способ использования раствора бария. Недостатки применения бария. Инфицирование клетчатки средостения. Технические трудности удаления бария во время операции. Признак повреждения пищевода. Выхождение контрастного вещества за пределы контура пищевода. Скопление его в пищеводной клетчатки или наличие ложного хода. Диагностическая эзофагоскопия. Основные симптомы при повреждении пищевода. Боль по ходу пищевода, усиливающаяся при глотании. Боль очень интенсивная и локализуется за грудиной, в эпигастральной области. Это зависит от уровня повреждения пищевода. Подкожная эмфизема – очень характерный признак повреждения пищевода. Эмфизема появляется вначале на шее и затем распространяется на грудную стенку и лицо. Дисфагия – осиплость голоса, инфильтрация мягких тканей шеи, напряжение мышц передней брюшной стенки, возникает чаще при повреждении нижнегрудного отдела пищевода, гидроторакс или пневмоторакс. Общие признаки повреждения пищевода более выражены в поздних стадиях. В Первые часы клинические проявления зависят от локализации повреждения. После 6-12 часов Они определяются симптомами медиастенита. Общее состояние пострадавшего тяжелое. Имеются бледность и цианоз кожного покрова, холодный пот. Положение больного вынужденное, сидя с приведенными к животу ногами или лежа на правом боку. Имеются признаки нарастающей дыхательной недостаточности, тахикардия. Температура тела нормальная в первые часы, затем повышается до 38 градусов и выше. В клиническом течении повреждения пищевода выделяют три периода. Период шока – от начала повреждения до 5 часов. Характеризуется сильными болями, одышкой, тахикардией, снижением АД, бледностью кожного покрова. Период ложного затишья начинается после 5 часов с момента травмы и продолжается до 18-30 часов. Субъективно состояние несколько улучшается – Уменьшаются боли, выравнивается АД, но сохраняются повышение температуры до 38, тахикардия. Появляются первые признаки медиастенита. Период медиастенита и гнойных осложнений. Медиастенит проходит две стадии – инфильтрат средостения, флегмона средостения. Повреждение грудного лимфатического протока. Этот вид повреждений встречается крайне редко. Основная причина повреждений грудного протока – ранение грудной клетки, реже закрытая травма. Повреждения протока никогда не бывают изолированными. Они сопровождаются повреждением бронхов легкого сосудов позвоночника.